Глава шестая. Всю дорогу комок стоял в горле, и слезы собирались в глазах, которые я удачно прятал, чтобы не вызвать повод для вопросов у коллег, потому что приняла решение. Меня передергивало от одной мысли, но в этот раз меньший из двух зол оказался на другой чаше весов. Мросящий дождь проводил меня от ворот до парадного входа. Часы в зале дома, который казался сейчас каким-то незнакомым и чужим, показывали полтретьего ночи или полчетвертого. Все крепко спали, кроме одной, которая тихонько поднялась в комнату, где жила почти месяц, защелкнула замок двери и прошлась уставшим взглядом от уголка до уголка ее уютной обстановки. Замочек снова щелкнул спустя полчаса. Я вынесла тяжелую сумку в коридор и, неслышно закрыла за собой дверь. Такси должно было подъехать с минуты на минуту, но я медленно двигалась с тяжелой сумкой, чтобы не разбудить никого. Только возле лестницы опустила груз, передохнуть и настроиться на спуск. По телу блуждала слабость утомления и глаза слепались прямо на ходу. Но я сделала глубокий вдох и, взяв покрепче сумку, ступила на лестницу. Сердце екнуло в груди, когда в зал добралось эхо, оповещающее, что хлопнула парадная дверь. Не может быть. Я была на середине лестницы и так растерялась, что не успела ничего предпринять или придумать. Просто застыла статуей, когда хмурый тимурес, одетый в стильное кашемировое пальто, переступил порог зала. Он сосредоточенно смотрел в планшет с логотипом яблока, а потому не сразу заметил меня. А я понадеялась, что и не заметит. Неловко продолжила спуск, глядя исключительно на ступеньки. Я буквально ощутила, когда черные глаза сфокусировались на мне, потому как щеки тут же вспыхнули огнем. чего? Смущение, стыда или негодование? Неважно. Просто ничего не говори. Пожалуйста, подыграй мне и промолчи, как я подыграла тебе утром. Я твердила себе это, когда спустилась с последней ступеньки, и мне оставалось только пройти мимо хозяина дома, который я покидала. «Куда ты собралась?» Вдруг услышала серьезный голос с налетом усталости. Резко остановившись, я уставилась на тема Так, как будто со мной заговорили на другом языке. Даже в жар бросила от нервного накала внутри. «Домой», — глухо отозвалась я и, подтянув сумку выше, двинулась дальше. «Домой?» — повторил он с холодным удивлением, заставляя меня снова остановиться. «Не поздно ли для переезда?» Я снова взглянула на брата-подруги в замешательстве. Будто никак не могла понять, с каким посылом он говорит со мной. Что время позднее или что я оттянула до последнего? Меня уже ждет такси, сообщила я рассеянно и, точно вспомнив об этом, поспешила к выходу. Кажется, сделала лишь пару шагов, как тяжесть ушла из моей руки. Тем вдруг оказался рядом и ловко выхватил мою сумку. Что вы делаете? Я сам отвезу тебя. Бросил он тоном, нетерпящим возражений, уходя вперед. Что? Нет, не нужно. Но брат подруги никак не отреагировал, и мне пришлось практически бежать за ним. Постойте, я же вызвала машину. Заказ не отменить, да и ни к чему, это... Не говори глупостей. Перебил меня Тэм, резко остановившись. Одевайся, я отпущу твое такси. Меня захлестнуло возмущение и растерянность а он так уверенно скрылся за входной дверью, будто со всей ответственностью собрался решить возникший вопрос. Торопился лично избавиться от меня или проверить, насколько далеко я на самом деле живу? В любом случае, ни одной хорошей мысли в голову точно не приходило. Когда я вышла на крыльцо, торопливо надевая куртку, Тем уже закрывал багажник своего внедорожника, где, скорее всего, покоилась моя сумка. Я перевела взгляд за ворота в надежде увидеть маячок такси, но ничего не находила. Неужели охрана отправила его в освояси? Досадно покачав головой, я прикрыла глаза, будто желая прогнать дурной сон. «Садись в машину», — громко велел Тем, открыв дверь пассажирского сидения впереди. Задержав на нем напряженный взгляд, я окончательно решила для себя, Он хочет сопроводить меня, только чтобы убедиться, что я возвращаюсь домой. Тогда ему возможность успокоиться, Ника. Глядя правде в глаза, было легче принять этот жест. Поэтому я послушно приблизилась к автомобилю на ватных ногах и забралась в салон. Всю дорогу ехала, обнимая себя руками, будто меня морозило, хотя на сиденье работал подогрев. Тихая музыка убаюкивала, но я оставалась в сознании, не в силах окончательно расслабиться или хотя бы принять положение поудобнее. Чудилось, что Тэмурес постоянно поглядывает на меня. Я бы тоже пялилась на него, если бы стыд не сковал до звона в ушах. В голове так и крутились вопросы, но ни один из них я бы не решилась задать вслух даже губы пересохли только адрес назвала в начале пути и замолкла мой район на самом деле находился в другой части города и как только показались знакомые постройки внутренности неприятно стянуло до тошноты эти улицы несли дурные ассоциации Испертый запах прошлого, от которого я успела отвыкнуть. Скоро мы покатили по улице с одинаковыми и замызганными двухэтажками. Красивая машина остановилась возле нужного дома, и я подняла на его единственный темный подъезд враждебный взгляд. Затем, не говоря ни слова, вышла из салона и на онемевших ногах направилась к багажнику. Там уже стоял возле него. Вытащил сумку. Однако, когда я протянула руку, чтобы забрать ее, он прошел мимо, уверенным шагом направляясь прямо в подъезд. «Эй, вы куда?» — спохватилась я. «Провожу». «Нет, стойте!» — крикнула я в такой панике, что брат подруги даже замедлил шаг. Я подбежала к нему и попыталась вырвать сумку. «Это уже лишнее!» — отрезала я. Спасибо, что подвезли, но дальше я сама. Тэм ловко отвел сумку, наглым жестом не давая ее взять, и сосредоточил на мне пристальный взгляд. «Это точно твой дом?» Неожиданно спросил он абсолютно серьезным тоном. Я прямо оторопела. Что вы имеете в виду? «Я к тебе в гости не напрашиваюсь, не переживай», — невозмутимо отозвался брат подруги. «Только до двери провожу. В подъезде темно». С этим объяснением он продолжил путь, а у меня внутри вспышкой прошла волна раздражения. «Чего же ты добиваешься?» Я вошла в подъезд следом за темуразом и нащупала старый включатель, зажигающий тусклую лампочку на первом этаже. Он поднялся за мной по короткой лестнице, затем мы остановились у крайней двери слева, самой страшной, со стеганной обивкой. «Ну?» — донесся его голос сзади. «Доставай ключи». А я будто в прострацию ушла и не сразу отозвалась. «Дверь, скорее всего, не закрыта», — негромко сообщила я. Тем задержал на мне задумчивый взгляд и неожиданно сам шагнул к двери, которая действительно оказалась не заперта. Он медленно распахнул ее и без приглашения зашел в захламленную прихожую. Я не возразила. Упрямо провожала его взглядом, оставаясь за порогом. «Смотри, ты же хотел это увидеть». Незваный гость нашел свет и двинулся по старому линолеуму дальше в коридор, который шел мимо двух комнат и заканчивался кухней. Даже не поняла, когда тенью пошла за ним. «Вероника!» — раздался вдруг густой и растерянный баритон отца в коридоре, и меня резко вернуло в реальность, с головы до ног охватив жгучим стыдом. Его мутные глаза тем временем остановились на Тимурезе. А это еще кто? Сердце защемило. Папа выглядел так, будто пил уже неделю, не просыхая. Весь красный, опухший и в заляпанной одежде, пропитанный сигаретным дымом. Впрочем, наверняка так оно и было. Запинается, когда говорит. И на кухне явно кто-то из собутыльников сидел. Боже мой, от чувства унижения комок подобрался к горлу, и в глазах застыли слезы. А еще от воспоминаний, что беспощадно ужалили сознание, стоило оказаться напротив своей комнаты. Стало тяжело дышать, будто грудь бетонной плитой придавила. Какая-то тварь сейчас спала в постели прямо в грязной одежде, на простынях, которые никто не менял после меня. Уходи, выдавила я онемевшими губами, понимая, что сейчас разрыдаюсь прямо при непрошенном госте. Уходи, пожалуйста. Еле оторвала взгляд от комнаты и переместила его на Тимуреза, словно не услышав меня, он продолжал в упор смотреть на отца, сведя брови на переносице. Лишь спустя несколько мгновений обернулся ко мне. Я тут же уставилась на грязный пол своей квартиры, мысленно крича, чтобы он скорее ушел, чтобы дал мне выдохнуть. Тень высокой фигуры, наконец, поползла в сторону прихожей, вот только меня тут же потянуло следом за ней. «Ты что делаешь?» — бросила я в недоумении, пытаясь вырваться из крепкого захвата мужской руки. «Ты здесь не останешься», — стальным тоном ответил Тамурес. «Это щегол! А напусти ее!» Донесся сзади пьяный голос отца. Тема так резко обернулся, что я чуть не врезалась в него. Черный янтарь в его глазах полыхнул предупреждающим огоньком, что заставило даже моего невозмутимого папашу притормозить. Пользуясь моментом, я выдернула руку и отступила от тема Однако он тут же шагнул следом, и не успела я среагировать, как оказалась вниз головой. Так легко он меня перекинул через плечо, будто делает это каждый день. Мало того, он умудрился прихватить мою сумку и пнуть дверь, которая с грохотом закрылась прямо перед носом отца. «Пусти меня! Да что ты творишь!» Срывала я голос до самой машины, но как только оказалась в салоне, будто разом потеряла все силы. Дверь сбоку хлопнула, а я закрыла лицо руками и безмолвно зарыдала. Горечь разъедало сердце. «Господи, ну за что мне это?» Перед глазами так и стояла картина моего унижения. Он не имел права, но он все это увидел. Узнал, какая у меня семья и как я живу, хлипы стали тише когда я услышала что тем сел за руль успокойся глухо прозвучал его голос как и всегда после подобной фразы захотелось рыдать в разы громче посмотри на меня серьезно добавил брат подруги коснувшись моей спины. я лишь мотнула головой и попыталась сдвинуться, но он вдруг обхватил мои плечи и насильно притянул к себе. От неожиданности я убрала руки от лица и с недовольством встретилась с черными глазами. «Тебе нечего стыдиться», — строго сказал Тимурес. «Дети не в ответе за ошибки родителей». Мне не стало легче после этих слов. Хотелось провалиться сквозь землю от стыда, еще убежать от тепла мужского тела, которое странным образом волновало меня. Однако в следующую секунду я растерянно застыла. Задумчиво глядя на мое лицо, Тэм вдруг стер пальцами слезу, сбежавшую по моей щеке. И это был настолько интимный и неожиданный жест, что я просто вдохнуть боялась. Он плавно отпустил, и я тут же смущенно сдвинулась ближе к окну, чувствуя, как колотится сердце в груди. Тему раз завел машину, а его лицо в миг превратилось в непроницаемую маску. Будто он резко взял себя в руки или будто ничего не произошло. Я бы тоже подумала, что мне все привиделось, если бы на щеке не остался теплый след от его прикосновения. По дороге я не заметила, как из каши подавленных мыслей провалилась в дрему. Однако, когда машина затормозила на территории коттеджа, весь сон как рукой сняло. Ничего не изменилось внутри меня. Дом Тэмуреза казался чужим и неуютным. А себя я остро чувствовала непрошенной гостьей. Поэтому и сидела в салоне до последнего, напряженно глядя на красивый фасад. Дверь с моей стороны открылась сама. Тем не поленился обойти машину и теперь с непреклонным выражением лица ждал, пока я выйду. Но моя задница будто прилипла к сиденью. Так ничего и не сказав, брат подруги шумно втянул воздух и неожиданно ушел из поля моего зрения. Я услышала, как хлопнула дверь багажника, а затем его высокая фигура уверенно пронеслась мимо, Вместе с моей сумкой. Ну, е-мое. Закатив глаза, я неловко выползла из салона, толком не закрыла дверь и поспешила за хозяином дома. Он так быстро шел, что пришлось догонять его до самой двери своей, не своей, комнаты. Дернув дверь, Тэм занес сумку и, оставив ее напротив кровати, задержал взгляд на мне. Застывший на пороге. Я уйду при первой возможности, выпалила я. Он нахмурился, задумчиво отвел взгляд и не спеша двинулся ко мне. Я отступила в сторону, освобождая проход, почему-то была уверена, что брат подруги пройдет мимо, но не прошел. Неожиданно поймал мое запястье, затянул в комнату и прислонил меня к стене одновременно прикрыв дверь. «Уйдешь», — согласился он приглушенным голосом, не отпуская запястья. «Когда у тебя появится уверенная возможность, а до тех пор останешься здесь». Свет зари, заходящий в окна, давал мне четко видеть красивое лицо Тема и глаза, которые смотрели в упор. Тело потряхивало. Он держал дистанцию, но мне казалось, что стоял вплотную, и сознание пьянило от приятного мужского запаха. Наверное, усталость. Странное состояние. Ведь в то же время внутри разгорался протест. Брат подруги говорил так повелительно, будто все решил за меня. Неужели думает, что мне нужна его опека? Как его сестре. Не нужно меня жалеть. Упрямо сказала я, отводя взгляд, я справлюсь. Там вдруг поддел пальцем мой подбородок, заставляя подобраться и посмотреть на него. «Я не сомневаюсь», — поведал он низким тоном, «просто знай, что тебя никто не погонит из этого дома. Я не беспокоюсь, что меня погонят». «Тогда чего ты боишься?» — спросил хозяин дома, отделяя каждое слово, и, кажется, его голос стал еще ниже. «Тебя!» — криком пролетел ответ в мыслях и в глазах. Но я не смогла произнести это вслух, будто язык к небу прилип. «Меня боишься!» — заключил Тем, и жар спустился по моему телу от его невозмутимого и застывшего взгляда. Неожиданно его большая ладонь оказалась на моей шее, сзади, заставляя меня отлепиться от стены и шагнуть к нему вплотную. «Не переживай», — произнес он, изучая взглядом мое растерянное лицо. «Я больше не буду пугать тебя». Эти слова должны были меня успокоить в тот же миг, но я совсем не чувствовала покоя и вообще перестала понимать происходящее, когда под давлением мужской руки приподнялась на цыпочки и услышала над ухом «Только если увижу, что ты этого не хочешь». Оставив будоражащий след своего дыхания на чувствительной коже, хозяин дома вдруг отступил от меня и легким кивком указал на кровать «Оставь все мысли на завтра и поспи». После его взгляд лениво переместился на дверь, которая вскоре отрезала нас, и я, наконец, вздохнула полной грудью. Спина вновь прилипла к стене, а внимание сосредоточилось на окне, за которым становилось все светлее. Не знаю, сколько я так стояла, прежде чем поняла, что не могу убежать и найти хоть какое-то оправдание для правды правды, которые меня подвели, без спроса и церемоний, всего одной коварной фразой, которую я мгновенно расшифровала для себя его голосом. «Больше ночных кошмаров не будет, Ника, если только ты сама этого не захочешь». Лицо тут же нещадно обожгло от смущения боже он сказал это так будто не сомневался я захочу будто знал то в чем я самой себе боялась признаться а может меня послышалось и мой переутомленный мозг просто бредит в голове и в душе такой кавардак творился что я вдруг решила прислушаться к совету тимуреза и побрела в направлении кровати усталость стресс и выплаканные слезы взяли свое. Кое-как, сняв одежду, я небрежно бросила ее на стул и залезла под одеяло. Хотелось бы еще в душ сходить, но сил совершенно никаких не оставалось, и даже мысли после случившегося не могли меня удержать от затягивающей силы сна. Сегодня я Скарлетт О'Хара, и я подумаю обо всем, Завтра. Сон был тяжелым. Снова моя квартира, незапертая дверь, запах перегара на лестничной клетке, отец в пьяном угаре и нестиранных трениках, какое-то чучело в моей постели. Строгие черные глаза, которые все это увидели, прямо впились в сознание. Я снова плакала от стыда и унижения. Я и проснулась с этим чувством, понимая, что всхлипы в самом деле срываются с моих губ. Тут же приподнялась и оглядела потерянным взглядом залитую солнцем красивую комнату. «Это сон. Всего лишь сон. Я в доме Тэмуреза и я в безопасности. Наверное». Потянувшись за телефоном, я глянула на время и досадно простонала. «Без пятнадцати час!» Я пропустила полдня, и это сознание прямо в панику меня привело. Поэтому я чувствовала себя гораздо комфортнее, просыпаясь по утрам. Пока я стояла под горячими струями воды и нагло медлила намыливаться, все прокручивало в голове вчерашнее, как будто страшный сон наяву. Дэм сам отвез меня домой. Увидел, что собой представляют мой отец и моя реальность. Затем запихнул в машину и... Он вытирал мои слезы. По телу пробежала неожиданная дрожь, когда я вспомнила этот момент. Какая будоражащая и приятная дрожь, наряду с горячим смущением. Ведь я с чего-то решила, что он меня вот-вот поцелует. А еще я понимала, что боюсь этого так же, как и желаю. Помешательство какое-то. Этого, конечно, не произошло. Темп просто утешил меня по-человечески перед тем, как поехать в сторону дома. Вчера я отдернула себя за неуместную досаду, которая пробежала внутри, и сейчас одернула. Разве я имею право этого хотеть? Да даже думать об этом — это же брат Ланы, Ника. Можно сказать, табу. К тому же человек, который тебя на дух не переносил и вообще напугал своим поведением. Его слова неожиданно пробрали меня точно маленький заряд тока. Если ты сама этого не захочешь, он будто увидел меня насквозь, разглядел самую глубь и догадался о чем я думала в машине. Одеваясь после души, я поймала себя на мысли, что мне не страшно идти вниз. Неуютно и немного. Я не знала, как себя вести и что говорить, если встречу ему Реза, но вовсе не так страшно. Наверное, потому что поверила, он больше не тронет меня, как тогда, ночью. Такие не бросают слов на ветер. Его обещание — это закон, в первую очередь для него самого. Раз хозяин дома сказал, что не станет больше пугать, значит так и будет. И ничего он от меня не увидит. Даже если вызывает во мне странный трепет и прекрасно это замечает. Блин, как же неловко понимать, что ты как открытая книга. Конечно, ты, Морес, взрослый опытный мужчина, И наверняка смеется, как глупая девчонка заглядывается на него. Даже злость взяла. Ну и пусть смеется. Лишь бы не трогал меня и не гнал. А я буду делать все, чтобы поскорее собрать необходимую сумму для аренды квартиры и уйти. Надеюсь, брат подруги не думает, что я начну бегать и нарезать круги вокруг его царственной персоны как это делали пустоголовые подружки Ланы. В твоем случае, Теми, даже «Газпром» не поможет, и твои мечты сбудутся не все. Однако моя уверенность в себе как-то сразу потухла, когда, переступив порог кухни, я столкнулась с глазами цвета черного янтаря. Присутствие Тэмуреза за собственным обеденным столом совершенно нормально, но я просто не была к этому готова. Даже в воскресенье днем. Так и застыла в шаге от двери, будто заблудилась и стесняюсь спросить дорогу. «Доброе утро», — обратился ко мне хозяин дома, изогнув очерченную бровь, когда молчание затянулось. «Доброе», — очнулась я, — «а где Лана?» «Уехала магазины грабить». «Не дождалась тебя». Я задумчиво кивнула и, неловко оттянув края майки, отступила к порогу, намереваясь уйти. «Куда ты?» Тут же услышала требовательное. «Да я просто не хотела мешать». «Ты не мешаешь, садись», — кивнул Тем на стул, что стоял напротив. Я будто заторможенная глянула на этот стул, не зная, как поступить. Как? себя вести с ним наедине. Одно дело, когда мы завтракаем втроем с Миланой, и совершенно другое — сидеть с ее братом один на один. «Не теряйся, Ника. На кухне нет комендантского часа», — сухо заметил хозяин. «Сядь, поешь». Я тут же осадила себя за глупый вид. «Ну что я как ребенок перед взрослым?» Особенно подстегнула навязчивая мысль убедить себя и Тимуреза, что он сильно ошибся в своих выводах насчет меня. Я вовсе не теряюсь перед ним, а просто... просто отношусь с опаской и не более. Наконец я сдвинулась с места, но не пошла сразу к столу, а направилась к кофемашине. Налила себе порцию ароматного напитка и только затем с дымящейся чашкой заняла свой стул. Мое лицо отражало невозмутимость, а движения казались безмятежными, когда я бросила кусочек рафинада в чашку и, не спеша, размешала его десертной ложечкой. Но ну, в мыслях кружил тараканий хоровод. Молодец, хоть не упала нигде по дороге, не споткнулась и не облилась кофе. Под пристальным взглядом тема в моих сорока семи килограммах трудно не разбудить слона в посудной лавке что творил беспредел. «Как себя чувствуешь?» Услышала вдруг вопрос и вмиг как будто окаменела с головы до ног. «Спасибо, хорошо», ответила на выдохе, не в силах долго смотреть в черные глаза. «После обеда могу отвезти тебя к клане. Кажется, Тэм неодобрительно глянул на мой кофе, когда я подняла на него удивленный взгляд. «Спасибо, не стоит». Отмахнулась я тут же. Мне нужно готовиться к учебе и еще вещи там постирать. На самом деле я не горела желанием провести день в магазинах, где я ничего не могу себе позволить купить и где Лана обязательно соблазнится сделать это за меня. Она знала. Вдруг спросил Тем, и в своих мыслях я даже не сразу поняла, о чем он. Знала, в каких условиях ты жила? Мой взгляд тут же застыл на узоре скатерти, а руки нервно сцепились под столом. «Я не говорила», — глухо выдавила я, но, думаю, она догадывалась о многом. «У тебя нет больше близких родственников?» — продолжал хозяин дома допрос, от которого я неосознанно убегала, начиная ерзать на стуле. Не глядя на тема, я отпила глоток кофе отрицательно качнула головой. «Братья, сестры, бабушки, тети...» «Была тетя. Зачем-то призналась я, задумчиво уставившись в пространство. Она помогала, когда не стала мамой, но потом уехала с новым мужем за границу». Некоторое время брат подруги молчал, будто обдумывал услышанное. «Почему тебя не забрала?» В этот раз наши глаза встретились, и, медленно улыбнувшись одними губами, я пожала плечами. Наверное, потому что я не ее дочь или муж был против обузы. В любом случае, я не осуждала ее за это. Я снова потянулась к кофе. Остальным родственникам вообще было плевать с самого начала. Было так странно разговаривать с этим. Сложным мужчиной о том, чем я даже с Ланой не делилась. Но я чувствовал необходимость отвечать честно и ничего не скрывая. Будто с высоты своего возраста Темуре смог максимально правильно воспринять эту информацию. Ясно, заключил он тем временем, переводя хмурый взгляд в пространство. В воздухе повисла напряженная тишина после которой он так резко поднялся из-за стола, что я невольно вытянулась в струну. «Поешь нормально. Еда в этом доме готовится на всех», сообщил он неожиданно строго. Истину включи из барной стойки, покинул кухню.